Субботним утром в Москве было пусто, и г у л к о как в ресторане, из которого все разошлись, и вновь веселье начнется еще не скоро, под вечер. Редкие прохожие б р е л и подняв воротники. Одинокие машины, неразобранные со вчерашнего дня, были кое-как приткнуты к припорошенным сухим снежком тротуару, и Дэн вдруг подумал, что у машин усталые и н е д о в о л ь н ы й морды. Ледяной ветер лез за воротник, и руки сильно мерзли, а перчатке он позабыл, размышляя о том, что сейчас до Глафиры он съест омлет и выпьет самую большую кружку кофе со сливками и шоколадной крошкой, а потом, когда она появится, станет шикарно покуривать и прихлебывать двойной эспрессо без сахара, Он размотал шеи шарф, с удовольствием принюхиваясь к запахам кофе и вкусной еды, и тут увидел ее. Она сидела совсем близко, смотрела в окно, и перед ней стояла огромная кружка с белоснежной шапкой взбитых сливок, припорошенной шоколадной крошкой. Дэн помедлил, пристроил на плечо сумку и подошел. «Здрасте!» Глафира посмотрела на него, и он вдруг быстро и глубоко вздохнул. «Привет!» «Спасибо, что пришли. Сегодня суббота, а я совершенно про это забыла. Заставила вас ехать, да еще так рано». Дэн пожал плечами и плюхнулся напротив. «Мой муж Разлогов, — продолжала Глафира, — всегда говорил, что в выходной день В приличный семейный дом можно звонить не раньше часа дня. До часу все спят, и звонить нельзя. Дэн, который обычно спал не до часу, а пока мать не разбудит, хоть до трех, сказал, что у него очень много работы по субботам, он встает ни свет ни заря, чтоб работать. Кажется, она не поверила ни одному его слову. Давайте завтракать, предложила она, а потом уже разговаривать, а то так на пустой желудок беседовать неинтересно. Дэн сказал, что он вполне может разговаривать, а завтракать как раз вовсе не обязательно. Вот какую гордость демонстрировал Глафири разлоговый Дэн Столетов, вот, вот такие он гастроли давал, пока она заказывала свой омлет, Дэн быстро ее рассмотрел. Она тоже выглядела утомленной, как будто не спала. А может, и вправду не спала. Под глазами тени, щеки бледные, словно мерзнет. Огромный вязаный шар, в котором она вчера была, лежал у нее на коленях, и она время от времени подсовывала под него руки. Грела, наверное. Когда Дэн, согласно ранее продуманному сценарию, заказал двойной эспрессо без сахара, Глафира разлогово посмотрела удивленно, сверкнули ее очки, за которыми ничего нельзя было разглядеть, а поесть, спросила она, как-то очень просто. В такой холодный день обязательно надо поесть. Дэн не мог рассказать ей про сценарий, про бессонницу, про то, что он сильно нервничался вчерашнего дня и до сих пор никак не отойдет, и признаться в том, что есть перед ней ему неловко. Не мог. — Ну, как хотите, — сказала она, словно сожалея, и он решил, что чем-то уже ее разочаровал. — Ты не можешь ее разочаровать. Она в тебя даже не замечает, только по-своему, по-умному. Не как те, которые всех собеседников по телефону называют Мася. Ты ей для чего-то нужен. Что-то ей нужно узнать такое, что, может быть, знаешь только ты один. Вот и сиди спокойно, пей свой кофе, раз уж завтракать не стал. Ни о чем таком не думай. Как же не думать, если думается? Денис, может, вы все-таки съедите, ну, хоть булку с маслом? Называйте меня Дэн. Тут она вдруг улыбнулась. А вы меня Глэдис? Он не понял, почему Глэдис? А почему Дэн? Он пожал плечами. Ну, а как иначе-то? м а м и на обращение Дениска не годится, а Дэн и ш и к а р н ы й и современно. У меня есть знакомый итальянский ювелир, и она отправила в рот кусок омилета. Так вот, он утверждает, что у русских совершенно, ну совершенно европейские имена. Мы с вами подтверждение его теории. Я г л е й д и с вы Дэн. Смеётся — понял журналист Столетов. Она надо мной смеется. Кстати, именно этот итальянец сделал кольцо, и она покрутила у Дэна перед носом своим бегемотом, которое потом украли, а после оно нашлось. — Я не понял, кто украл-то. — Глафира, пожалуй, причем я не знаю. — Нет, мы... «С а п о г о в ы м не... Господи!» — перебила Глафира с досадой. «Ну при чём тут вы с Сапоговым?» «Нет, ну... Она говорила, что это мы с Сапоговым... Денис!» Его собеседница отложила вилку, перегнулась через стол и серьёзно посмотрела ему в глаза. «Я понимаю, что вас обидели. Обвинили невесть в чём и всякое такое. Да ничего меня не обидели. Только я всё равно ничего не брал. Я знаю». твердо сказала Глафира. «Но мне нужно понять, как именно перстень исчез из моей шкатулки и как потом туда вернулся. Ваша Олесь ни черта она не моя!» «То есть, я хотела сказать, ну да», согласилась Глафира по-прежнему серьезно. о э т о самая Олеся сфотографирована с моим кольцом. Второго такого кольца нет». Я выяснила у ювелира, который любит русские имена. Понимаете? — Понимаю, — согласился Дэн, не понимая, что он должен понимать. — Это кольцо? И она погладила своего бегемота как живое существо, л е ж а л о в шкатулке у меня дома. Потом его оттуда зачем-то взяли и туда же вернули. — Вы не могли н е взять его, ни вернуть, это совершенно ясно. — Так, — кивнул Дэн, — и что? — А вот что. Под своей курткой, припрятанной на соседнем стуле, она откопала сумку, вытащила хорошо знакомый Дэну журнал, тот самый, и быстро пролистала. В сером утреннем свете полыхал ее бриллиант. — Денис! «Откуда взялась эта фотография?» «Да я уже говорил вам сто раз, мы с сапогом Денис!» Она слегка повысила голос. «Послушай меня. Вот эта фотография! Откуда взялась?» Он посмотрел, моргнул, посмотрел на Глафиру, а потом опять в журнал. «Жесть какая-то с этими фотографиями!» «С этой-то что не так?» «Ну, обычная пляжная идиллия, она в бикини и в загаре, а он в нелепейших пляжных труселях до колен. «Денис, кто вам её дал?» Он пожал плечами. «Ну, наверное, она сама и дала. Мы только в квартире снимали, а на пляже... Ну, как же? Это же называется из личного архива, и такие фотки. То есть она...» Отдала вам фотографию, да? Или прислала по электронной почте? Нет, а к отдала. Сапогов просил по почте, и чтобы разрешение было повыше, а она сказала, что на компьютере не умеет. То есть только включить и выключить умеет, а больше ничего. Сапогову-то нужно как минимум 20 мегапикселей, он потом всю обратную дорогу ругался, что после сканера качество упадает так, что вытягивать придется. Дэн хлебнул остывшего кофе и спросил осторожно, а с этой фоткой что не в порядке? — Все, — сказала Глафира жестко, — с ней в с ё не в порядке.